Вуд колебался. Тарзан покачал головой. «Спасибо. Она поймет все сама. Она каждую минуту готова узнать об этом». Вуд поднялся и вышел с рабами из комнаты. Слезы душили его. Был полдень, когда Тарзана и Валтера вывели из комнаты около полусотни воинов. Весело светило солнце. Ряды вокруг арены были переполнены. Минофра сидела одна — Когда Валтер увидел ее, он раскохотался. Тарзан вопросительно посмотрел на него. «Ты только посмотри, сколько гонора! разденька эту девку, и вся самоуверенность сразу соскочит с нее. Бедняжка, так старается быть королевой!» Напялила корону для состязаний на арене. «Лучше умереть и не видеть этого позорного зрелища!» Валтер, этот урожденный аристократ, принадлежащий к древнему роду, был искренен в своем негодовании. Говорил он громко и отчетливо. Его слова и смех были хорошо слышны вокруг, и даже Минофра, услышав это, сняла корону и положила ее рядом с собой. Она была красной от стыда и гнева. Ее всю трясло от злости. Минофра приказала начинать. Воины, удерживая боевых слонов за поводья, «Пошли по кругу, готовый в любой момент загородить сидящих на трибунах зрителей от разъяренного дикого слона». Валтер старался растолковать Тарзану случившееся. «Я один из последних истинных аристократов. Я не успел удрать и был схвачен. Минофра думает, что, убивая и бросая в тюрьмы аристократов, она завоюет уважение среднего класса, но она ошибается». Власть придержащих ненавидят и боятся. Нас же уважают и готовы за нами идти. На арену вышли мужчины, вооруженные пикой и шпагой. Предстояла дуэль, битва насмерть. Наступила гробовая тишина. Все замерли. Валтер и Тарзан наблюдали за ними. Думаю, Вон тот огромный малый убьет второго без сражения. Воин, стоящий рядом с Тарзаном, спросил, — А ты мог бы показать красивый бой и убить Хака? — А почему бы и нет? Он глуп и к тому же труслив. — Хак-трус! Это самый храбрый из наших воинов! — Так я и поверил. Валта с Тарзаном рассмеялись. Минофра захлопала Хаку, который ходил перед ней взад и вперед. Воин крикнул. «Здесь есть один желающий показать красивый бой. Он может убить Хака». «Это кто же?» — последовал вопрос. Воин ткнул пальцем в Тарзана. «Это дикий человек». «Ладно, когда я уложу льва, я возьмусь за этого дикаря». «Это слишком слабый и старый лев. У него почти нет зубов. Надо сражаться сразу» и с мужчиной, и со львом. «Может, ты это и сделаешь?» — рявкнул Хак. Минофри сообщили, что дикарь просится на арену, и королева обещала пожаловать чин капитана Хаку, если за одно выступление он убьет и льва, и дикаря. «Зачем тебе это?» — спросил Валтер. «Ведь лев разорвет тебя в один момент». «Разве я не говорил тебе, что предпочитаю смерть от льва?» «Возможно, ты и прав. По крайней мере, это быстрее. Мне, например, ожидание действует на нервы. Хаку не нравится идея сражаться со мной и львом одновременно. А Минофра говорит, что если он не выйдет на арену и не справится со мной и львом сразу, она тогда расправится с ним». «У Минофры есть чувство юмора, а?» — заметил Валтер. Тарзана выволокли на середину арены и вручили кинжал. Хак бросился к нему, надеясь быстро покончить с ним, пока не выпустили льва, который нервничал за решеткой. Ее никак не могли открыть. Лев громко рычал на воинов, суетившихся около решетки. Хак поднял копье. Он надеялся, не подпуская к себе близко Тарзана, быстро проткнуть его. Тарзан отскочил, и острие распороло только львиную шкуру, покрывающую его тело. Хак спешил, торопясь разделаться с дикарем. Он снова направил копье в грудь Тарзана и опять промахнулся. В этот миг Тарзан молниеносно хватил Хака и поднял его над головой. Раздался крик. Эта толпа предупреждала сражающихся о том, что на арену ступил лев. Тарзан одной рукой держал Хака за шиворот, другой заторс. Толпа улюлюкала и хохотала над хаком, криками предупреждает Арзана о приближающемся льве. Но Тарзан и сам знал об этом.